«Я много говорил и думал, — ответил старик. — Признаюсь в одной вещи. Мне немного странно, что вы меня понимаете. Разговаривая вслух много лет, мне порой казалось, что слова потеряли смысл или что я забыл, как они правильно произносятся, и выдумал им замену. Я думал, что если вдруг здесь появятся люди, то они не поймут ни слова из того, что я говорю, потому что я уже придумал свой язык. Это все от того, что никто не слышал мою речь много лет. Мы вас отлично понимаем» подбодрила его Крис. «Вы говорите на чистейшем русском, без всякого акцента и искажений. Вашей речи можно позавидовать». «Спасибо, это приятно слышать. Возможно, это потому, что я практиковался каждый день на протяжении многих лет. Но сам-то себя я убедил, что говорю на собственном языке». «Так как вы здесь оказались?» — спросила Крис. «Меня забыли, когда началась эвакуация. Вот так, без какой-либо романтики и таинственности. Меня просто забыли». Я отвечал за электросети, отправился исправлять неисправность на дальней подстанции. Долго провозился, случайно разбил переговорник. А когда вернулся, никого уже не было. Я, конечно, видел, как взлетали и садились корабли. Мы, кстати, — он обвел плато рукой, — сидим на бывшем космодроме. Хотя это громко сказано, просто посадочная площадка. Но я не думал, что происходит полная эвакуация. Немыслимо было, что узел межзвездной связи эвакуируют. «Конечно, я сам виноват, что разбил переговорник. Но меня можно было забрать. Тут было полно летающих скутеров, весь персонал пользовался ими. Но никто этого не сделал. Либо забыли, либо бросили. Я выбрал вариант «забыли», мне он кажется менее обидным. Суматоха и все такое. А потом, конечно, уже никто не стал возвращаться. «Из-за нелепой случайности вы оказались обречены на жизнь в одиночестве. Это страшно», задумчиво сказал Валера. Из-за нелепых случайностей постоянно гибнут люди. Мне еще, можно сказать, повезло. Я прожил долгую жизнь. Конечно, не такую, какую хотел, но, возможно, у Бога были на меня какие-то планы. Может быть, я должен был дождаться вас. Не хотелось бы, чтобы мы являлись причиной ваших злоключений, осторожно сказала Крис. Не переживай, я рад, что вы здесь. Вам это покажется странным, но когда я сегодня вышел из дома, я уже знал, что не вернусь обратно. А когда увидел вас, то понял, что так оно и будет. Почему? Вы еще поживете, — попыталась подбодрить его Василиса. Я и так уже слишком долго живу. Наверное, хватит. Мне повезло, что мой последний день выдался таким хорошим. Погода прекрасная, я встретил людей, поел хлеб. Мне больше нечего желать, кроме того, чтобы успеть закончить свою историю. А вы знаете, почему всех эвакуировали? Догадываюсь, наверное, из-за войны. «Кстати, вот о чем нужно вас спросить. Раз уж вы здесь, значит, мы победили в той войне?» «В какой?» — осторожно спросила Крис. «С бесами?» «С какими бесами?» Пытаясь быть предельно деликатной, уточнила Крис. «Я понимаю, что это давно было, но про войну с бесами-то вы должны знать. Столкновение с инопланетной цивилизацией, что сейчас вообще уже историю не учат. Ну, если вы здесь, а вы, судя по всему, небеса, значит, наверное, мы победили». Повисла неловкая пауза. Никто не знал, что сказать. Вдруг резко стало очевидным, что старик, проживший здесь столько лет в одиночестве, давно уже спятил. Валера откашлялся негромко и решил возобновить диалог. «Вы знаете, за давностью лет, возможно, некоторые события сейчас называют по-другому. Если вы нам расскажете поподробнее, возможно, мы поймем, о чем идет речь». Дед вздохнул. «Я ведь с тех пор вообще никакой информации не получал, «Ну ладно, давайте сначала. Как будто вы чистый лист и вообще ничего не знаете. Эта планета, Эльдорадо, как ее назвали, первая колонизированная землянами планета». «Что?» Все почти крикнули хором, не в силах сдержать удивление. «Вы что, даже этого не знаете?» — спросил старик. «Давайте так», — спокойно сказала Крис. «Сначала вы расскажете свою версию, потом, если вам будет интересно, мы расскажем свою» потому что слишком многое не сходится. Давайте послушаем просто как историю и постараемся не реагировать излишне эмоционально». Последние слова Крис сказала с нажимом, обращаясь к своим спутникам. «Простите, мы ведь даже не спросили, как вас зовут?» Спохватившись, обратилась она к старику. «Зовите Лука. Так меня называли. Сам-то я себя никак не зову. Лука, продолжайте, пожалуйста, расскажите нам все». «Ладно, начнем прямо с истоков». Когда человечество вышло в космос и научилось летать по галактике между звездами после того, как Ванюков придумал свой чудо-двигатель, задачей номер один было найти планету, пригодную для колонизации, где можно бы было поселиться людям, чтобы у человечества появился еще один дом, и оно не было бы так уязвимо. А то ведь один большой астероид мог прервать историю человечества, пока все сходится. «Да, но это было более полутора тысяч лет назад», — сказал Валера. «Да, так давно?» «А я тогда уже жил», — сказал Лука. «То есть вам полторы тысячи лет?» — тараща глаза спросила Василиса. «Наверное. Меня эта цифра совсем не удивляет. Мне кажется, что я живу уже вечность. Если бы вы сказали, что прошло десять тысяч лет, я бы даже не удивился. Для меня счет времени уже давно потерял смысл». «Это невероятно», — пробормотала Василиса. «А почему ты, собственно, удивляешься?» — спросила Крис. Лиане 150, а она молодая пока. Многие из поселенцев еще живы, а это пять сотен лет. Опять же Лиана говорила, что никто не знает, какой предел, сколько здесь может прожить человек. Она повернулась к луке. По нашей версии, наверное, это была вторая волна колонизации. Удивительно то, что про первую нам неизвестно. Продолжайте, пожалуйста. Множество экспедиций летали от звезды к звезде, там, где были планетарные системы. И искали подходящую. И, наконец, нашли. Сейчас точно не помню, но поиски начались примерно, когда я родился. А нашли ее, когда я был молодым парнем, который только отучился и хотел стать первопроходцем. Эта планета оказалась настолько подходящей для людей, что в это даже было трудно поверить. Состав воздуха был пригоден для дыхания, а вредоносные вирусы и бактерии, которые бы могли убивать людей, так и не были обнаружены. Просто рай. Потому ее и назвали Эльдорадо. Довольно дружественная флора и фауна. Планета вообще очень похожа на Землю. Если ты идешь по лесу, то вообще невозможно понять, где ты находишься. Ну, если не попадется одно из каких-нибудь экзотических растений. Боже, да вы, похожи самый старый человек во Вселенной, — не сдержался Валера. Возможно, если на каком-нибудь острове не забыли тогда еще кого-то, кто постарше меня. И он скрипуче рассмеялся. Несмотря на пережитое и долгую изоляцию, чувство юмора у него сохранилось. И вот после всевозможных тестов, исследований и анализов на планету поселили общину добровольцев, уже без всяких скафандров и защитных средств. Все прошло удачно, и через несколько лет началась массовая колонизация. Вот тогда-то я и прилетел сюда и принимал участие в возведении этого чуда. Он махнул рукой в сторону шпиля, торчащего над горой. Лука замолчал и задумался о чем-то своем. «И что же было дальше?» — деликатно спросила Крис. «А дальше человечество встретило в космосе другую расу. Бесов. Это мы их так прозвали, потому что они были уж очень похожи. Внешне почти точно как люди. Ну, может, немного что-то не то в лицах. Какие-то слегка другие пропорции. Вот смотришь и не знаешь почему, но сразу понимаешь — бес. «А почему их так прозвали?» — спросил Игорь. «За злобный нрав?» «Да нет, за внешний вид. У них рога были и хвост. Если правда, что наши предки скакали по деревьям, в чем нас всегда пытались убедить, то у этих, наверное, опаслись на поляне. Рога были небольшие, но вполне себе натуральные, как на картинках бесом рисуют. И хвост был, в среднем около полутора метров. Но он у них был совсем не рудимент, он типа третьей руки, без пальцев, разумеется. Управлялись они с ним ловко». Могли брать, держать, да и в драке он давал им бесспорное преимущество. Они на него железные штырь надевали, типа тонкого кинжала, и в неожиданный момент всегда могли пырнуть. «А что, и до рукопашки доходило?» — с любопытством спросил Игорь, попав на близкую ему тему. «Конечно, война же шла, и без рукопашных боев не обошлось. А можно поподробнее, как все это начиналось?» — спросил Валера. Все уже забыли, что посчитали старика сумасшедшим и теперь с интересом погрузились в его рассказ, почему-то поверив, что он говорит правду. Возможно, потому что он сам в это верил, по крайней мере, на время параскепсиса все забыли. Начиналось-то? Да, обычно начиналось. Один из наших исследовательских кораблей встретил их, наверное, тоже исследовательский корабль. Неожиданно встретились нос к носу, прямо вот даже чуть не столкнулись. Странно, да? Космоса им не хватило. Когда поняли, что это другая цивилизация, эти самые исследователи испугались, конечно, сильно. Но на этот случай были протоколы специальные. Они в соответствии с ними стали действовать. Летать-то межзвезд научились, а вот со связью проблемы тогда были, не знаю, как сейчас. Сообщить не могли. Поэтому контакт самим пришлось устанавливать. Бесы эти, надо сказать, похожие эмоции, судя по всему, испытали. И трудности те же. В общем, висят два этих корабля в космосе, и на каждом из них состояние шока. Только что были властелинами галактики, и тут, на тебе, конкуренты. Никакой радости от встречи не испытали. Мол, мы не одни во Вселенной, мол, здравствуйте, братья по-разному. Нет, ничего такого не было. Было только ощущение страшной угрозы. Неизвестно ведь, что у них на уме, и на какой из ступеней развития находятся. Если мы сильнее, то это еще ничего. А вдруг они... Получается, это конец человеческой расы? Страшно короче. А еще было страшно от того, что кроме тех, кто на корабле, об этой угрозе никто не знал. Продолжали дети ходить в школы на Земле, люди на работу, исследователи продолжали исследовать космос. А эти 300 человек уже знали, что космос принадлежит не только им. Такая ответственность. Но они же были ученые как-никак. Стали пытаться наладить контакт посредством световых сигналов математической последовательности. И дело пошло. Те ответили, стали другие последовательности в ответ вымигивать. В общем, за месяц примерно научились как-то примитивно объясняться. Но ни они, ни мы в тонкости не лезли, не пытались ничего выяснить. Сосредоточились на том, что пытались научиться разговаривать. Коммуницировать, как они это называли. Когда стали немного понимать... Договорились, что нужно привести более полномочных представителей своих рас для полноценного контакта и установления дипломатических отношений. Решили, в чем будут измерять время, чтобы встречу назначить. В какой-то длине волн, я уж не помню. И договорились встретиться на этом же месте примерно по земному времени через два с половиной месяца. Этого времени вполне хватало, чтобы слетать на Землю и подготовить дипломатическую экспедицию верховное правительство конечно не полетело мало ли что но все равно самый цвет дипломатии собрали к такому контакту всегда на всякий случай готовились и были сценарии и протоколы так что собрались без особых сложностей и полетели встретились как и договорились наши на трех кораблях они также об этом заранее условились чтобы без неожиданности и никто не подумал что на них напасть хотят покумехали пообщались ученые между собой И, несмотря на некоторую разницу в технологиях и подходах, сумели соорудить приборы, которые могут взаимодействовать и наладить видеосвязь. Законы физики-то одни на всех действуют. Вот тут-то мы их впервые и увидели, до этого же только огоньками перемигивались. Ну, не мы, те, кто был в миссии. Остальное человечество несколько позже. Испугались, когда увидели-то? — спросила Василиса. Нет, что ты, обрадовались. И они, похоже, тоже. Почему? Никто не знал, кого мы встретили, и поэтому готовились к худшему. Там могли и улитки какие-нибудь разумные оказаться, к примеру. Или, не знаю, пауки. А оказались почти такие же люди. Ну, подумаешь, рога и хвост, мелочи. Такого сильного сходства с другой расой, которая развивалась независимо от нас, вообще никто не ожидал. Поэтому, когда их наши увидели, чуть ли не пустились. И даже им прямо об этом и сказали. Мол, оказывается, разумные расы развиваются в одном направлении даже физически. Значит, так природой заложено. Они эту радость разделили с нами. И тут общение вообще очень хорошо пошло. Про искусство, про культуру, про науку. Правда, осторожно обходя военные и самые передовые разработки. И тут они спрашивают, а когда вы в космос вышли? Покинули первый раз родную обитель, так сказать. Ну, наши ученые быстренько пересчитали в межрасовые временные единицы и сказали, И тут они говорят, «А, понятно. Но мы-то раньше. Значит, космос наш по праву первого. А вам нужно вернуться на свою планету и не высовываться. Мы вас не тронем. Вы, главное, сами не вылезайте». Странная логика. «А как они доказали, что первые были? Сказать-то что угодно можно?» Возмутился Валера. «А никак. Наши дипломаты тоже пытались их спросить. Говорили, что нужно было заранее условия-то озвучивать, а не так, перед фактом ставить». А они говорят, мол, если бы мы заранее вам условия сказали, вы бы нас могли обмануть, и нам пришлось бы оставить космос. А мы говорят, по нашим правилам, вы ли к этому готовы. Наши им отвечают, мол, может, и вы нас обманываете. А они говорят, что нет, мы честные. И подтверждают это то, что мы тоже готовы были от космоса отказаться. Наши говорят, что, мол, как подтверждает, это все только ваши слова, которые поворачивают ситуацию в вашу пользу а фактов никаких. А они опять, мы честные, мы врать не будем. Наши предлагали поделить галактику на зоны. В ней же сотни миллиардов звезд, ни одна цивилизация не сможет все исследовать или освоить. А они ни в какую, говорят, это вопрос принципиальный. «Какая это дурь», — возмутился Валера. Как оказалось, не дурь, а просто манипуляция. На дурака хотели проскочить. Ушли бы мы, во что они сами не верили. Они бы все равно потом на нас напали». А так, получается, войну объявили только таким замысловатым способом. Возможно, чтобы своему народу объяснить, почему им воевать приходится. Возможно, что для них этот аргумент был убедительным. У нас все эти видео с переговоров были в открытом доступе. И по телевизору их крутили постоянно. И на всех цифровых ресурсах они были без купюр. Целиком. Так что все человечество понимало, что дипломаты ни при чем. И если уж кто решил с нами воевать, то это решение целиком на его совести. И война это справедливая за жизнь человечества. В добровольцах недостатка не было. В общем, вот так война и началась». Лука замолчал и посмотрел в небо. Все ждали, что он продолжит, но он по-прежнему молчал. «Очень странно», — сказал наконец Игорь. «Мы про эту войну вообще ничего не знаем. Конечно, много лет прошло, но не могли же про нее просто забыть». «Забыть вряд ли». «Но вот каким-то образом стереть из истории вполне возможно», — заметил Валера. Каждому из них хотелось добавить фразу «если это правда». Но они этого делать не стали. «Одно радует», — сказал наконец Лука, — «что у вас рогов нет. Ведь нет же». И он пристально на них посмотрел, а затем рассмеялся своим скрипучим смехом. «А это значит, что мы победили. Независимо от того, знаете вы о войне или нет». Мы как-то с Лианой разговаривали на тему войны, ну, вообще всех войн. И она мне рассказала то, что ей говорил ее дед, — сказал вдруг Игорь. Он родился лет пятьсот назад. Если мы все правильно подсчитали, то это примерно через тысячу лет после этих событий. И он ей рассказывал, что раньше ходили слухи про какую-то войну, которую стерли из истории. Стирали долго и постепенно, но основательно. Война с чужой расой всегда казалась фантастикой, поэтому никто не верил в эти слухи, И тем более в то, что такое большое событие можно как-то заставить забыть. Она и сама никогда не верила. Относилась как к легенде, как к сказке. Рассказала мне, потому что, к слову, пришлось в тему разговора. Но теперь, выслушав свидетельство очевидца, я уже практически не сомневаюсь, что это правда».